Глава вторая. Элла. И колечко, такое же как мое, только мужское парное обручальное колечко появилось на безымянном пальце герцога. И я очень рад, что наши планы на очень долгую и счастливую семейную жизнь совпадают, моя дорогая Элла. Продолжал добивать этот невыносимый тип. Оставлять вас вдовой в мои планы точно не входит. Как вы и сами видите, я достаточно молод и полон сил. Ха! А крокодилу скромности не занимать? Да ему только по слухам под шестьдесят. А на самом-то деле, может, и того больше? А про консумацию я предпочел бы не сообщать всем подряд. Все-таки это весьма интимная информация, касающаяся исключительно нас двоих. «Но раз уж моя супруга так решительно настроена, как можно скорее познать радость материнства, кто я такой, чтобы отказывать ей в этом?» «Ой-ой, что-то мне дурно. Воды!» В этот момент весьма удачно появился слуга с бокалом успокоительного средства для мачехи. К слову, она во время речи герцога, к сожалению, пришла в себя, а значит, мне этот бокал нужнее». Едва уловимым движением пальца заставила бокал слевитировать в мои ручки и сразу же осушила одним большим глотком. Закашлялась, а из глаз полились слезы. Хх! Ничего себе, градусу, капелек! Надо бы спросить у змеюки, где берет. Чувствую, в семейной жизни они мне очень пригодятся. Или герцогу. Если с первого раза понести не получилось, не страшно. Мы будем активно работать до положительного результата». «Всё. Конец. Влипла я по самое... то самое... неназываемое. Посмотрела на своего... теперь уже точно мужа. «Да не может быть, что вчера я вышла замуж за него!» Не могла я напиться до такой степени, чтобы спутать вчерашнего мужчину в храме с крокодилом. Ваша светлость! Мачха окончательно оклемалась и привлекла к себе внимание. Судя по алчно горящим глазкам, змеища успела проанализировать ситуацию и осталась довольна открывшимися перспективами, несмотря на то, что первоначальный ее план провалился. Положив на столик перед герцогом договор и ручку, она натянула на свое змеиное лицо самую сладкую из масок и залебезила. «Ну, раз уж вы с Эллой скрепили брачные узы, осталось только поставить подпись на контракте. Э, прошу вас, моя уже стоит». «Да блин, как я могла так ошибиться и из всех мужчин в городе выбрать именно этого?» «Сейчас он подпишет контракт, а я официально должна буду бросить учебу и заняться производством сильных крокодиловых наследников!» «Самое обидное, что мачеха получит за меня огромную сумму выкупа!» Видела я количество ноликов. Да уж, весьма недешево я обошлась герцогу. «Надеюсь, мой женишок не весь семейный бюджет спустил на выкуп. Меня как бы тоже нужно будет одевать и бывать, кормить вкусно. Да и дети, которых ему так надо, дорогое удовольствие!» Герцог задумчиво повертел ручку между пальцев, вчитываясь в строчке контракта. Я смотрела на все это с обреченной грустью. Мачеха и так уже захапала себе мое наследство, мое поместье, мой титул. Словно почувствовав мое недовольство, герцог отвлекся от изучения документа и оценивающим взглядом окинул меня с головы до ног. На короткое мгновение наши взгляды пересеклись, и этот крокодил мне подмигнул. Ты нет же, показалось. — э, Леди Гринвуд, а давайте вместе с вами повторно пробежимся по условиям договора. Обратился он к змеище. Мачха недовольно скрипнула зубами, но продолжила держать приторно-слащавое выражение лица. — Как пожелаете, ваша светлость. «В соответствии с брачным договором я обязуюсь заплатить определенную сумму опекуну своей невесты в день передачи невесты-жениху». «Так ведь?» «Чтобы вы не сомневались, в моей честности могу продемонстрировать, что вся сумма у меня с собой». Герцог щелкнул пальцами. Двое слуг внесли в гостиную здоровенный сундук и, откинув крышку, продемонстрировали, что он доверху набит золотом. Глаза мачехи загорелись при виде целого состояния, на которое можно безбедно жить до старости. А «Вы когда-нибудь видели загипнотизированную дудочкой змею? Один в один?» Она уже потянула было гребущие руки к сундуку, как крышка злобно захлопнулась, едва не прищемив ей пальцы. «Вот только с вашей стороны условия не выполнены». «Как?» — взвизгнула мачеха. «Вот же моя пачерица Элла, ваша жена!» «Вот именно. Жена!» Герцог говорил негромко, но уверенно и жестко. «Элла, моя жена. Но Вы же обязались предоставить мне невесту с определенным высоким уровнем магии. К магии претензий нет. Сам убедился в этом вчера». юй надо будет расспросить очевидцев, а что все таки вчера был-то? Если герцог видел мою магию... Ой, надеюсь, таверна не сильно пострадала». Мне она нравилась. Вот только моя невеста должна быть свободна от брачных обязательств, а также быть невинной на момент подписания договора и передачи денежных средств. Моя челюсть, кажется, потерялась где-то под ногами. Это что он сейчас делает-то? Оставляет мачеху с носом? Дайте я его расцелую крокодильчика своего айда герцог, айда, красавчик! Как подтвердила моя супруга, невинности уже нет, а брачные обязательства есть. Таким образом, любые договоренности теряют свою силу. Контракт расторгнут по причине невыполнения вами своих обязательств. «Да ведь, супруга лы вы, вы!» «А это уже не имеет значения!» Герцог дал знак, и сундук с золотом унесли прочь под рыданья мачехи, наверняка оплакивающей свои разбившиеся мечты о безбедной жизни».